Орт. Живые часы. Перевод с английского. Москва. Издательство Мир. 1974 год. Биоритмология – одна из увлекательнейших областей современной биологии. Что такое внутренние часы живых организмов? Каковы принципы их работы? Как растения, животные узнают время? В темноте при постоянной температуре, замурованных в подземельях, они все-таки знают, который час. Растения вовремя складывают листья и засыпают. Животные ложатся спать и просыпаются точно, как по будильнику. Обо всем этом в живой и увлекательной форме рассказывает автор «Живых часов». Книга, предназначенная для широких кругов читателей, особенно полезна она для школьников старших классов и студентов. Предисловие Биологические часы представляют, вероятно, одну из самых интригующих тайн современной биологии. Карл Хамнер 1963 год. Прошло более семи лет с тех пор, как я увлекся проблемой биологических часов и заинтересовался деятельностью ученых, работающих в этой области. За несколько больше период времени Наука коренным образом переменила свой взгляд на ритмы, с помощью которых живые организмы могут измерять время. То, что было когда-то просто интересным разделом естественного знания, превращается в одну из кардинальных проблем современной биологии. Весной 1960 года в Колд-Спринг-Харборе состоялся международный симпозиум по биологическим часам, на котором впервые ученые, представляющие самые разные направления в биологии, смогли обменяться мнениями по проблемам биоритмологии. Мысль о том, что все организмы от одноклеточных растений до человека обладают, а может быть даже являются живыми часами, произвела глубокое впечатление на ученых. Читателю не специалисту, конечно, ничего не было известно о далеко идущих последствиях этой идеи. Биологи, которые писали о биоритмологии, пользовались весьма специфическим языком. И нет ничего удивительного в том, что между знаниями образованного человека и важнейшими открытиями в этой области существует некоторый разрыв. Я попытался рассказать о живых часах читателям, которые не имеют специального научного образования, и мне хотелось бы надеяться, что книга им понравится. Область эта настолько широка, что мне пришлось сильно ограничить выбор объектов исследования и личностей, о которых можно было бы рассказать. Несомненно, что книга такого рода не могла бы появиться без помощи многих людей и прежде всего ученых, которые отвечали на мои бесконечные вопросы, объясняли и демонстрировали свои методы исследований, и оборудование лаборатории великодушно вели со мной длительную переписку. ОРТ Глава первая Ритмы жизни Научное мышление в биологии должно складываться на основе представлений о периодической изменчивости. Вольф 1962 год расцвет современных естественных наук, начавшийся с опровержения галереем